Глава 19 Очень сложно быть напряжённой, как струна, и одновременно реагировать на лёгкий флирт, улыбаться и даже иногда отвечать, поддерживая беседу. Шияд Сахир старался быть со мной вежливым, старался ухаживать, сделать мне приятное. Был нежен, ласков, носил на руках. Он действовал так, как полагается мужчине, уважающему свою будущую супругу. И я была благодарна ему за это. Просто, просто я еще помнила, как трепетало мое сердце, как приятное сладостное тепло растекалось по телу, как губы буквально зудели, желая поцелуя. Как тонула, словно мушка в янтаре, глядя в желтые глаза Санджа и как обжигалась от легкого прикосновения его пальцев. Неудивительно, что дорогу до своих покоев я запомнила очень смутно. Отметила, что дворец огромный и круглый, два нижних этажа, по коридорам которых мы петляли, наверное, чтобы я впечатлилась размерами и красотой, в основном занимали залы, бальные, обеденные, гостевые. Еще где-то внизу была кухня, судя по промелькнувшим ароматам. С третьего этажа дворец разделялся на шесть отдельных башен, тоже круглых. Предки Шията очень любили кружить сами и заставлять кружить своих гостей. Башня, в которой находились мои покои, называлась Вишневой. Тут царила мать Шияд Сахира, вдовствующая королева, последняя жена его отца. Она занимала почти весь четвертый этаж. Мне же отводилось семь комнат на пятом. Спальня, гостиная, кабинет, гардеробная, столовая, комнат-казакуток, наверное, для прислуги, и комната для рукоделия. Последнее меня удивило. В моей стране вышивание было не настолько популярно среди высшей аристократии, чтобы отводить под него отдельное помещение. Если вы предпочитаете рисование, я прикажу принести сюда мольберт. Заметив мой изумленный взгляд, тут же отреагировал Шият Сахир. — Или вы музицируете? — Рояль? — Скрипка? — Спасибо. Пока всё прекрасно. Улыбнувшись жениху, я выразительно покосилась в сторону уборной. Обстановкой ваших покоев занималась сама вдовствующая королева, а она очень любит рукоделие. То ли извинился, то ли ненавязчиво намекнулший яд. Похоже, правитель Невхарда очень уважает свою мать, а мне нужна поддержка женщины, которой прислушивается мой будущий муж». К тому же на неё наверняка шпионит почти все фрейлины, служанки и остальная женская часть дворцовых обитателей. Передайте ей мою огромную благодарность. Я присела в вежливом реверансе, потупив взгляд, так как сейчас намеревалось поступить не совсем тактично. Но что поделать, если шият-сахир упорно не улавливает намёков? «А пока прошу меня простить, но мне необходимо привести себя в порядок после долгого путешествия». Наконец-то в глазах Шията засветилось понимание. «Конечно, леди Аруна. Да, мы как равные по статусу могли себе позволить общаться друг с другом без формальностей, но я пока собиралась выдерживать дистанцию». «Отдыхайте». «Моя мать выделила вам двух своих фрейлин, а чуть позже вы с ней выберете ваш собственный малый двор. О прислуге она тоже позаботилась. Я пришлю вам только телохранительницу». Шейяд Сахир горделиво приосанился. «Очевидно, выделенная мне охранница была какая-то особенная. Жизнь любой особой королевской крови бесценна, поэтому нас всех оберегают фамильяры». Надеюсь, вы подружитесь, как мы с Санджем. И Шият усмехнулся, несколько двусмысленно. Конечно, я вновь присела в реверансе, воодушевлённо пролепетав слова благодарности. Фрейлины станут следить за мной и докладывать обо всём старой королеве. Телохранительница докладывать обо всём королю. До рождения наследника я должна быть безупречна, зато потом... Раньше мне нравилось фантазировать на подобные темы, но сейчас вместо абстрактного мужчины я представляла одного конкретного, с которым я совершенно точно не смогу реализовать свои фантазии. Я поёжилась, вспомнив, как Шият Сахир смотрел на Санджа, подозревая его лишь в излишней откровенности со мной. Мой жених, заметив, как меня познабливает, наконец-то соизволил пожелать мне приятного отдыха и удалиться. Его излишнее внимание мне очень льстило, но я действительно устала. Поэтому, едва оставшись в одиночестве, я скинула с себя почти всю одежду и в одной сорочке направилась в уборную. Как и ожидалось, там имелось не только место для уютного уединения, но и отдельная комната для омовений, в которой вместо ванны меня поджидала уже наполненная тёплой водой купальня. Всё, что нужно, чтобы отмыться с дороги, мыло для тела и шампунь для волос я нашла почти сразу на одной из полочек. Рядом лежали полотенца. Белые, розовые, серые, тёмно-синие, на любой вкус и размер. А ещё висело несколько халатов, тоже разных цветов. Тёплая вода смыла с меня дорожную грязь, но лишь усилила сонливость. Выбрав халат насыщенно-зелёного оттенка, я, сладко зевая, добралась до кровати». Целых три служанки и одна фрейлина, появившиеся в покоях еще до моего купания, послушно ждали, когда я выйду. Эти женщины были для меня посторонними, и мне было проще помыть голову самой, чем тихо злиться, что кто-то чужой делает это неумело и неправильно. Но я позволила расчесать себе волосы, заплести их в косу и помочь мне переодеться в чистую сорочку. «Королева Леония хотела бы видеть вас во время обеда», — без безапелляционным тоном известила меня фрейлина. «С радостью исполню её пожелания, если к тому времени проснусь». «Сама», — добавила я немаловажное уточнение, «иначе моё присутствие не доставит ей никакого удовольствия», — сгладила я довольно резкую первую фразу. Ссориться с вдовствующей королевой я не собиралась, но и превращаться в девочку на побегушках тоже. Уважение должно быть обоюдным, иначе очень скоро об меня здесь станут вытирать ноги, причём не только будущая свекровь, но и её фрейлины. Я обязательно сегодня загляну к её величеству, чтобы поблагодарить и познакомиться поближе». Постаравшись, чтобы сказанное прозвучало как можно вежливее, несколько раз зевнула, закутываясь в тёплое одеяло. Матрас был мягким, подушки пышными. Правда, сейчас я заснула бы даже на полу, хотя дремала большую часть последних суток. Но теперь, добравшись до цели, моё тело и сознание расслабились и затребовали полноценный отдых. Затянувшись до самого вечера, Я проснулась, когда за окном уже стемнело, и ещё в полудрёме принялась искать взглядом Санджа. Лишь наткнувшись на дремавшую в кресле хрупкую старушку, вспомнила, что мой охранник вернулся к своему господину. «Я не дождалась твоего появления в моих покоях и решила сама навестить тебя». Встретившись со мной взглядом, бабулька встала с кресла, а я тихо охнула и тоже спрыгнула с кровати. «Прошу прощения, Ваше Величество», Только мать короля могла себе позволить обращаться к будущей невестке на «ты», и то, если не осадить её сразу, потому что подобное всё равно являлось нарушением этикета. Эту хрупкую леди, одетую с вызывающей простотой, можно было бы принять за молодящуюся старую фрейлину, если не знать, сколько стоит метровый отрез тусминского шёлка» не уметь отличать искусственные камни от настоящих и не знать, насколько редки голубоватые фиолетовые жемчужины. Не зря их принято называть подарком судьбы. В украшения их обычно вставляют как изюминку, а жемчужное калье на груди королевы всё переливалось голубовато-дымчатыми искорками, как и её серьги. Неудивительно, что ты очень устала с дороги. «Шияд использовал не только свою, но и твою магию, чтобы ускорить движение корабля». Заметив, что я внимательно слушаю, бабулька решила добавить еще пояснений. «Благодаря связи, созданной через разбившийся артефакт, он с твоей помощью контролировал магические вибрации, управлял кораблем, даже собирался перебить через тебя всех монстров, но его фамильяр справился сам». «Хороший мальчик», — в голосе старушки прозвучало тёплое, но снисходительное одобрение. Я так своего пёсика хвалила, когда он успешно и быстро выполнял все команды. «Значит, вот как здесь относятся к таким, как Санж. Или это лишь королева настолько высокомерна?» Моё сердце непроизвольно сжалось от ужаса, когда я услышала о нашей шиятом связи о том, что через меня управляли кораблём, о том, что монстров тоже можно было перебить с моей помощью. Получается, и одежду, и мешок с едой тоже высушила я. То есть Шаяцахир, через меня и задействовав мою магию, а ещё, ещё он знал, что Сандж победил монстров. Почувствовал или видел? Через меня? Тогда, получается, он видел не только это, но и то, как я спасаю своего, то есть его, телохранителя. И как мы спим, обнажённые, под одним покрывалом. Так, надо успокоиться. Останусь наедине, поразмышляю, подготовлю правильные вопросы и задам их или милой старушке, или заботливому жениху. Надеюсь, мои переживания не отразились на моём лице». Но на всякий случай, сделав большие испуганные глаза, я срывающимся от волнения голосом прошептала «Никогда не смогла бы победить монстров. Они были такие, такие ужасные».